Глава 43. Предчувствие тяжелого, неотвратимого угнетало Саблина. В кабинет принесли керосиновую лампу, и Авдотья Марковна подала ему обед. От комиссара прислали, сказала она. Обед был разогретый, но даже и по старым понятиям хороший. Был бульон с куском мяса, был кусок вареного судака с картофелем, крыло жареной птицы и два сладких пирожка. Видно, комиссар еще считал дело сделанным и не допускал мысли об отказе. После обеда лампу убрали, а Саблин остался в сумраке кабинета. В окна с сорванными портьерами и шторами гляделась светлая зимняя петербургская ночь. Страшная тишина была кругом. Ни один фонарь нигде не горел. Ни одно окно не светилось. Город казался мертвым. В нем было так тихо, что когда по Невскому проехал автомобиль, то было слышно в квартире. Саблин знал, что в эту ночь его возьмут и готовился к этому. Он лег, не раздеваясь, чтобы избежать унизительного одевания на глазах издевающейся стражи. Он уснул, и тотчас же перед ним развернулся странный сон. Он видел море мутной воды. Оно чуть волновалось, и в нем плавали и тонули многие знакомые лица. Саблин плыл, но уже не хватало силы. Он стал тонуть, и, опускаясь на дно, Он увидел, что дно завалено пушками, знаменами с двуглавым орлом и костями. И вдруг среди костей он увидел два мертвых тела. Они были привязаны за ноги к чугунным ядрам, и вода подняла их. В рубашке с погонами пажеского корпуса и при амуниции колыхался его убитый Коля. И в белом бальном платье — Таня. Вода колыхала их тела. Зеленоватые лица качались, и вода поднимала и опускала черные ресницы глаз. Утопающего саблина тянуло к ним. Он ощущал во всем теле жуткую сырость и страх перед зелеными мертвецами, родными ему и вместе с тем такими страшными. Он проснулся. В комнате было сыро и холодно. И под одеялами саблину не удалось согреться. Зимняя ночь бросала мутный свет в комнату и как призрак смотрела с полотна Вера Константиновна. Все еще под впечатлением тяжелого сна Саблин лежал и думал. Сон был понятен ему. В крепости комиссар ему рассказывал о водолазе, спущенном зачем-то в Севастопольском порту и сошедшем с ума. Он увидел на дне толпу морских офицеров, сброшенных матросами в воду. Матросы привязали к ногам их ядра, и теперь тела распухли, глаза вылезли из орбит, и вода приподняла с дна морского десятки тел в золотых погонах. Она шевелила ими, и казалось, по словам водолаза, что утопленные офицеры сошлись на дне морском на митинг и размахивали руками. Рассказ комиссара произвел сильное впечатление на Саблина. Саблин подумал, что вода, виденная им во сне, всегда предвещала ему несчастье. Когда убили Колю, он также видел воду и также, проснувшись, долго лежал под впечатлением сна. «Что-то случится со мною, но я это знал и на это шел», — подумал Саблин. Ну, Таня, Таня!» Саблин стал думать о Пестрецове, о Самойлове, о всех тех крупных именах военного мира, которые ему только что назвал Пестрецов. Они соблазнились, они пошли за благами мира, пошли за усиленным пайком, за двумя комплектами обмундирования, за квартирой. Так низко падает человек, лишенный собственности. И кто делает это? И для чего? Руководит ли всем этим зависть обездоленного дикого пролетариата, желающего натешиться над буржуями? Корни этого движения — в бунтарском характере русского босика, получившего власть и силу. И русская революция — просто бессмысленный бунт. Или же причины ее глубже и кроются в таинственном решении какого-то высшего совета, синдиката еврейских банков, руководимого единую волю, стремящуюся уничтожить христианский мир. Факты двоились. Одни неуклонные точно показывали Саблину, что он стоит не перед простым бунтом русского хама, но перед систематическим истреблением русского государства. С необычайным упорством уничтожали и расстреливали все сильное и здоровое, все честное, прямое и негибкое, все образованное и работоспособное в России. Профессора, ученые, лучшие представители социал-революционной партии гибли под ударами палачей. Гибли лучшие генералы — и тысячами истреблялось рыцарское сословие офицеров. Уничтожалась честная и неиспорченная молодежь, истреблялись казаки. Саблин, командуя дивизии, присмотрелся к казакам и научился любить их и уважать. Это были русские из русских, это были крепкие, сильные люди, способные создать государственность. Их уничтожали. И странным образом в уничтожении всего сильного в России принимали участие не одни большевики. Саблин уже в крепости слыхал о несогласиях в стане белых, о том, что там идет та же работа по уничтожению или обезвреживанию всех сильных, патриотически настроенных людей. Как только какое-то лицо начинало проявлять власти характер и неуклонно стремиться к великой России, неизменно его облепляла толпа каких-то темных людей, Создавались громоздкие совещания, комитеты, и власть распылялась, и гибло начатое ею дело. В этом разрушении русского дела, несомненно, принимала участие Германия. Но это же делали и Англия, и Франция себе же на голову. И невольно зарождалась в голове мысль, что действительно событиями во всей вселенной руководит воля какой-то организации, возглавляемой одним лицом. И это лицо поставило себе целью уничтожить Россию и русский народ как народ христианский настроенный. Только в России сохранилась любовь сердца. Только в России возможны Сонечки Мармеладовы с их любовью к ближнему более нежели к самому себе. Лишь в России осталось Христа ради более могущественная, нежели все благотворительные организации мира. И на Россию обратилось мрачное лицо сатаны. Но были факты и другого характера. Все могло оказаться гораздо проще. Был дикий и разгульный русский народ, не знающий удержу. Была шайка утопистов во главе с Лениным, уверовавшая в возможность сказок Уэльса на земле. Была экзальтированная, и неуравновешенная, мечтательная русская молодежь с ее постоянным стремлением к правде. И все это превратилось в кровавый русский большевизм. Молодежь русская, как во времена империи, закрывала глаза на революционные убийства, на казни городовых и сановников, на растерзанные бомбами на улице невинные жертвы и видела только произвол жандармов и охранного отделения. Так и теперь закрывает глаза на кровь, текущую со дворов чрезвычаек, и считает это неизбежно нужным. Кто, как не эта молодежь, сочинила коммунистическую марсельезу, где что ни слова, то призыв к убийству и крови? Мечтательность беспочвенного русского интеллигента, завистью глядящего на сытых и богатых людей, создала ее. А упала она на благодатную почву. Из похабной матерной русской ругани, из непробудного пьянства, из отсутствия уважения к своему прошлому, Родился русский коммунизм. В нем есть и от артели русской, и от шумной разбойничей ватаги, где кровь сплелась с поэзией, и все это сдобрено еврейским цинизмом. Русское наплевать помогло развиться ему. Русская лень воспитала его. «Прав ли я?» — думал Саблин, отказываясь встать в ряды и работать с большевиками. Может быть, целым рядом усилий людей честных удалось бы свергнуть коммунистов с их ужасного пути? Нет, невозможно работать в этой обстановке, которую они создали. Это пожар на кладбище, это дом у лишённых. Остаётся одно — умереть. Долгим голодом и мыслями о смерти Саблин подготовил себя ко всему. Как понимал он теперь мучеников. Их мужество тела происходило от того, что тело умирало раньше, чем наступали муки, и дух торжествовал над ним. Проходили минуты, а Саблину они казались часами. Мысль беспорядочно металась в голове. Настоящее. Будущее было так серо, грязно и безобразно, что смерть казалась лучше. Но прошлое было прекрасно. Иса, блин, гнал воспоминания и старался не думать о том, чем он жил все свои 44 года.